Писать не хочется, но надо. Итак, о чём спросить хотите? Давайте расскажу вам сказку о точке неба, о Зените, о наивысшей главной точке, а скажем, точки невозврата, о Рубиконе, том, что пройден, но дальше всё же двигать надо. Идти, ползти, лететь, стараться, Не думать о конечной цели, А ежедневно наслаждаться Открытой каждым утром дверью. Ведь каждый новый день нам дарит Истории многое событий, Из опыта уроков мудрых И нескончаемых открытий, Мелодий новых, новых звуков и голосов, И лиц, и глаз. Не напрягайтесь. Будьте мудрой. На всё есть свой у жизни час. И шанс даётся не однажды. Всё нужное всегда дождётся. И нет случайных обстоятельств. От пункта к пункту путь ведётся. Людей случайных в жизни нету. И нет ролей любых ничтожных. Всё важно в жизни. От расцветок до чувства, если вдруг тревожно. Поэтому пусть будет тихим и мирным этот добрый вечер. И ночь такая же пусть будет. Я сказкою накрою плечи. Он садоводом был рождён. С совком в песке не расставался. Подрос, лопатку приобрёл, Цветами очень увлекался. Прудил пруды, хоть не рыбак, Не для корабликов, для рыбы. Хоть думали, что он чудак, Но помогли, когда могли бы. Но как помочь алмазу цвесть, Хоть рассыпается цветами. Так и упрямый садовод Всю землю заполнял мечтами. Он лихо сказки мастерил, Они вокруг него летали, И мир прекрасный расцветал, Не зная боли и печаль Взмахнет лопаткой на восток, Там вишня пышно расцветает, Богато розовый цветок, но отцветая, облетает. А садовод не ждёт плодов. Она цветёт забава ради, для услаждения красоты. Он о плодах не знает, кстати. Цветут лимоны, абрикос и яблони, цветут гранаты, как будто сад израильских райских роз. Их ароматами богатый И льются трели средь цветов. Сад с пением ещё чудесней. А ароматы манят пчёл. Ведь плодотворно, если вместе. Картина маслом. Садовод вкушает ароматный мёд. Пыльцой пчелиной заедает. Нектар амброзий лихо пьёт. И так его устроен быт, что оценил он это словом, сказал, что это хорошо, и отхлебнул нектара снова. Все дни его текли сладки и музыкально ароматны. В них облетали лепестки и зацветали многократно. Но вот однажды что-то там от пчёл трудов поопылилось, С ветвей слетели лепестки, но зацветать не торопились. С рассветом каждым садовод стал замечать, цветы ретеют. По новой сад не зацветает уже которую неделю. И пчёлки как-то не спешат к деревьям, мало аромата. И садовод решил узнать, что за болезнь случилась с садом. Он как-то вдруг разволновался. Подули северные ветры. Цвет отлетел, но лист держался и что-то укрывал при этом. И загрустил наш садовод. Амброзию отставил с мёдом. И, чтобы в уныние не впасть, решил исследовать природу, Такого сада облысенья. И стал искать от бед спасенья. Стал поливать его, рыхлить, Окуривать теплом и думать, Что надо в саде полечить, Чтоб снова стал цветущим домом. И вот в один из дней таких, Когда он у корней копался И основательно устал, Прилёг и небом любовался. Играл с листвою луч, пуская зайчиков и тени. И, улыбаясь, садовод сощурился, глаза глядели, и бамс! Откуда-то взялись среди листвы зелёной точки. И не похоже на бутон, скорее на маленькие квочки. Забилось сердце, как в атаке. Сад болен, чем его лечить, но ум, имея остро яркий, решил, что лучше изучить. Он успокоился, стал ждать и утро каждое вставать за тем, чтоб квочки под листвою рассматривать и изучать. А время между этим шло, и солнце каждый день вставало, и утро каждое число листву своим теплом ласкало. Всё так же щедро пели птицы. Был сладкий мёд и был нектар. И садовод угомонился, теперь надеялся и ждал. Бежали небом облака, давали тень, дождём мочили, и добрый садовод узнал, что есть для радости причины. Росли среди листвы плоды и, созревая, наливались. Где пышно отцвели цветы, там ветви низко наклонялись от сочной тяжести плодов. Отведать садовод Готов. Хотел дотронуться рукой, но плод в ладонь к нему скатился, богатый, плотный, налитой. Наш испытатель удивился его такому совершенству, от цвета до изящных линий. А ароматный точно мёд, упругий, как цветы у лилий. Попробовать, наверное, надо... Первопроходец наш решил, чтобы откусить кусочек плодный и изучить, глаза прикрыл. Не передать оттенков всех так вкусно, сочно, кисло-сладко, оттенков вкусовых не и освежающе приятно. Он, плод вкусивши, смаковал, чтобы различить оттенки вкусов, да так, что даже зарыдал, так вкус его затронул душу. И слезы хлынули из глаз, он вспомнил все свои тревоги, и время, как плоды он пас, и урожай богатый многий. И стало так ему отрадно, легко и тихо на душе, что он, отведовав приятность, сказал, что это хорошо. Тут пчёлки снова полетели на аромат плодов богатый и соком тоже объедались, им мёда много было надо. Плоды от сахара бродили, и получалось с них вино, Их птички певчи клевали, потом задорно распевали и с садоводом заодно. И пели славу садоводу и саду, и его плодам, и пчёлкам золотому мёду, фить-фить, парам-парам-парам. Сад плодоносил и активно, и тех плодов прибыло много, Земля их соком напиталась, вздохнула глубоко и долго. Виното в небрах в недрах забродило, она туманом задышала, И на бачок, перевернувшись, сказала: « Я посплю. устала. И полетела тут листва с зеленого став золотую, Потом деревья облетели, и стало тихо и покойно. Наш садовод устроил пчелок в удобных и укрытых ульях, поскольку северные ветры опять с волнения подули. А с ними прилетели тучи, снегами всю покрыли землю. А время шло, и каждым утром вставало солнышко над нею. Но тихо, будто бы жалела их мирный сон. Но было и рядом. А садовод в уютном доме пил чай с цукатами и мёдом. Пил чай и ждал ещё сюрпризов, ещё плодов и откровений. И знал, что точно их дождётся, поскольку знал, что рядом гений. Он умер. Вышиванием увлёкся, у очага дни коротая. Под нос мелодии мурлыкал, певучим птичкам подражая. Снаружи песни пела вьюга и хороводила с морозом. Спал голый сад, укрытый снегом, а садовод, роняя слёзы, в окошко на него глядел и лишь жалел, жалел, жалел. В углу лопата прозябала. Он ей сугробы отгребал. Что будет завтра, он не думал. Он просто жил и поживал. Но вот он начал замечать, что как-то стало веселее. И позже начал свет включать. И тени стали голубее. На небе тучи разошлись, для синего места уступая. И мысли тоже улеглись. Мир обновли, обновлялся, оживая. Земля перевернула бок, Глаза открыла, улыбнулась, вздохнула. Славно поспала и с тем протяжно потянулась. Слетели льды, сползли сугробы, Ручьями утекли, в реки утекли. Земля умылась, слава Богу! И мысли ровно потекли и снова садовод мечтает и снова окружил цветами свой мир просторный и прекрасный еще богаты и плодами со сном земли с зимой и вьюгой со спящим садом и с весной и жизнь теперь пошла по кругу стал мир подвижный И живой в нем не пруды теперь а реки для рыбы плавные текут многоголосие птиц прибыло и новых все к себе зовут перелетают птичьи стаи плывут по небу облака гуляют свежие потоки подвижно красота легка теперь от края и до края и дальше там за горизонт прибыла и Дел теперь и много, работы – непочатый фронт. Но садовод прекрасно знает, мечта его и в нём живёт. Работы много, будет помощь и обязательно придёт. Он смотрит на ночное небо. В нём через тысячи парсеков ему приветы шлёт звезда, благоволит, что человеком, что помогает им мечтать, труды земные сознавая, с призванием мир их охранять, звезда небесная, живая. Он смотрит днём на то же небо, когда теней совсем не видно, где солнце в точке невозврата теперь уже стоит в зените. Уже потом, спускаясь к морю, чтобы уйти за горизонт, оно найдёт свой дом, свой остров, похожий на огромный зонт. И, глядя в небо днём ли ночью, укрытый ангелы крылом, наш садовод о них вздыхает и вспоминает о былом. Случилось так, что в сад прекрасный каким-то ветром занесло одну прекрасную девицу, и время новое пошло. Трудов прибавилось на много, и дел, и песен, и всего. Все урожаи собирали и сохраняли, прибавляли и умножали, украшали, а было много и всего». Но стало много веселее с девицей этой садоводу. Её он начал изучать как сад, в котором много мёда. И прибавлялась с каждым годом в их добром доме по ребёнку. На это есть другая сказка, что начинается с пелёнок. «И мир с небес на мир под солнцем, благоустроенный». Сошёл. Творец с небес им улыбнулся и молвил «Это хорошо».